В это мгновение дверь со скрипом отворилась. Вошел Эрик. Здравствуй, брат, сказал я, стараясь, чтоб голос мой звучал как можно противнее. Правда, не ожидал встретить тебя столь скоро, ведь сейчас еще только самое начало нашей игры. Но как дела в Амбре? Его глаза от изумления чуть не вылезли из орбит. Но голос был исполнен сарказма или чего-то в этом роде, и нового слова я подобрать не мог. Дела вам, Барри Корвин, ответил Эрик. Идут паршиво. Жаль, сказал я. И что мы с тобой можем сделать, чтобы исправить такое положение? Я знаю, что, произнес он, и так глянул на дика, что тот вихрем вылетел из библиотеки, плотно прикрыв за собой дверь, только замок щелкнул. Эрик положил руку на эфес своего меча. Ты хочешь отнять у меня трон? Да, и не только я один, сказал я.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 Бросил меня подыхать от чумы. Ну а в первый раз, насколько я помню, результат больше смахивал на ничью. Что ж, теперь мы снова встретились лицом к лицу. Корвин, сказал он, я старше тебя и умнее. И если ты намерен решать наш спор в бою, я вполне готов к этому. В случае победы ты, вероятно, получишь и трон. Что ж, попробуй. Мне кажется, однако, что успеха ты не добьешься. И вообще мне порядком надоели твои наглые притязания. Ну давай, клинок на голо, посмотрим, чему ты научился в царстве теней. И мы встали друг напротив друга с мечами в руках. Я обошел вокруг стола. Ну и худ спау тебя. Худ спа, самообладание граничащее с наглостью, видишь? — Да, Эрик, нахальство тебе, как всегда, не занимает, — сказал я. — Чего это ты вдруг решил, что лучше всех остальных, и что трон принадлежит именно тебе? — А с того, что именно я успел его захватить, — ответил он. — Попробуй, отними. И я попробовал. Я нанес страшный рубящий удар, но он успешно парировал. Затем уже мне пришлось отбивать его ответный выпад. Эрик метил мне прямо в сердце. Парируя, я задел ему руку у кисти. Он снова отбил мой удар.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 Сделал обманной выпад, Финт резко повернулся и попытался в броске достать клинком его руку, а так и удалось. Я его ранил, полилась кровь. Черт бы тебя побрал, дорогой братец! злобно рявкнул он, отступая. Мне так ладовали, что еще и Рэндом с тобой явился. Верно, сказал я, я не единственный твой противник. Он снова сделал выпад, на этот раз заставив меня отступить.